Юриспруденция чистоты 1 Если я хочу молиться, я должен очистить свое тело с помощью омовения и очистить свое платье и место моих молитв, тогда это одно из условий обоснованности молитвы